В тот день черносливцев оказалось, во-первых, больше, а во-вторых, к ним примкнули наиболее важные особые европейские знаменитости, как, например, выдающийся историк, член французской академии Астье Рию, старый австро-венгерский дипломат барон фон Штольц, лорд Чипндейл, член Джакей Клоба со своей племянницей, знаменитый профессор Боннского университета Шван Таллер и перуанский генерал с восемью дочерьми. Между тем, рисолюбы могли им противопоставить лишь таких светил, как бельгийский сенатор с семейством, супруга профессора Шван Таллера и Возвратившийся из России итальянский тенор, щеголявший своими запонками величиною с чайное блюдечко. Неловкость и натянутость, которые чувствовались за столом, по всей вероятности вызывались именно тем, что здесь столкнулись два противоположных течения. Иначе как же объяснить, что все эти 600 персон, надутые, хмурые, подозрительные, хранили упорное молчание и смотрели друг на друга с величайшим презрением? Поверхностный наблюдатель приписал бы это нелепой англосаксонской чванливости, которая в мире путешественников всюду задает теперь тон. Нет, нет, существа, еще не потерявшие образа человеческого, не возненавидят друг друга с первого взгляда, не станут только из-за того, что они незнакомы, задирать нос, кривить рот и смотреть свысока друг на друга. Тут кроется нечто иное. Я вам уже сказал, рис и чернослив. Вот причина мрачного молчания, повисшего над обеденным столом в Регикулем. А между тем, принимая во внимание многочисленность разноплеменных гостей, обед мог бы здесь пройти так же шумно и оживленно, как если бы он был устроен у подножья Вавилонской башни. Когда альпинист вошел, Вид, залитый светом люстр, трапезы, молчальников привел его в некоторые замешательства. Он громко откашлялся, но на него никто не обратил внимания. Тогда он сел с краю стола в самом конце залы. Без доспехов это был теперь обыкновенный турист, но в самой внешности этого человека плешил с брюшком, со строконечной густой бородкой, с величественным носом и добрыми глазами, глядевшими из-под пушистых сердитых ресниц. Было что-то особенно привлекательное. Кто же он, рисолюб или черносливец? Это пока еще представляло загадку. Только успев сесть, он беспокойно заерзал на стуле и потом испуганно вскочил. А чтоб его сквозняк, воскликнул он и устремился к свободному стулу в середине залы, прислоненному спиной к столу. Служанка, родом из кантона Ури, в белом переднике, увешанном серебряными цепочками, остановила его. Это место занято, сударь. Но тут сидевшая рядом девушка, у которой видна была только шапка светлых волос над белоснежной шеей, сказала, не оборачиваясь с сильным акцентом, «Нет, оно свободно. Мой брат болен и сегодня не выйдет к столу». «Болен? Болен?» — участливо, почти встревоженно спросил альпинист, садясь за стол. «Надеюсь, не опасно, а?» Он произнес «э». Эту частицу он вставлял во все свои фразы вместе со словами-паразитами, вроде «что, ну что?». А ну, а да ну, ух ты, ишь ты, гляньте-ка, эх, все-таки, которые еще резче подчеркивали его южное произношение, а юной блондинке оно, по-видимому, не нравилось, потому что она, ничего ему не ответив, окинула его ледяным взглядом бездонно глубоких темно-синих глаз. Сосед справа тоже не очень к себе располагал. Это был итальянский тенор, ражий детина с низким лбом, масляными глазками и воинственными усами, которые он начал сердито покручивать, как только его разъединили с хорошенькой соседкой. Но добрый наш альпинист любил поговорить за едой. Он считал, что это полезно для здоровья. «Ишь ты, какие красивые запонки!» вслух заговорил он сам с собой, посматривая на манжеты итальянца. «На яшме вырезаны ноты...» — Пролесно! — его голос, в котором слышался металл, ракотал в полной тишине и не будил ни малейшего отзвука. — Вы, наверное, певец? — Что? — Нун каписко! — не понимаю, по-итальянски пробурчал себе под нос итальянец. Альпинист с сокрушенным сердцем начал есть молча, но куски застревали у него в горле. Наконец, как только сидевший против него австро-венгерский дипломат потянулся дрожащей от старости сухонькой ручкой, которую обтягивала Митенко к он предупредительно подвинул ее. — Пожалуйста, барон. Он слышал, что все... Именно так обращались к дипломату. Но вот горе, бедный фон Штольц, несмотря на то, что он производил впечатление человека хитроумного, искушенного в дипломатических тонкостях, давным-давно растерял все слова и мысли и теперь путешествовал в горах для того, чтобы вновь обрести их. Он поднял свой безжизненный взор, остановил его на незнакомом лице, затем молча опустил. Нужно было по крайней мере десять старых дипломатов с такими же умственными способностями, как у него, чтобы совместными усилиями составить формулу самой обыкновенной благодарности. При этой новой неудаче лицо альпиниста приняло свирепое выражение, и по той стремительности, с какой он схватил бутылку, можно было подумать, что он сейчас запустит ею в старого дипломата и проломит ему немудрую голову. Ничуть не бывало. Он просто-напросто решил предложить вина своей соседке, но она была поглощена беседой в полголоса с двумя молодыми людьми, сидевшими рядом с ней, поглощена приятным для слуха, оживленным щебетом на каком-то непонятном языке, и не слыхала, что он к ней обратился».